Глава четвертая. Иллиран шел впереди, за ним следом Марк и Янгук. Я последняя, отстав на пару шагов. Меня захлестывали негодование, страх, отчаяние. Надо было что-то делать, вот только я понятия не имела, что. А время меж тем стремительно, как песок, убегало сквозь пальцы. Я не сомневалась, что Уэйн остался в замке, в противном случае Таян не отправил бы нас за ним. Вот ведь зла не хватало. Я не могла понять, какие цели преследовал профессор. Да это было и неважно в данный момент. Главное, во мне крепла уверенность, что это именно Таян убивал девушек и всякий раз выставлял преступником моего друга. Заставлял всех поверить в его вину, в том числе самого Вейна. И теперь мы оказались заперты на острове с хитроумным безжалостным убийцей. Вейн, скорее всего, не подозревает, что ему грозит опасность. Он не будет сопротивляться, а даже если и будет. Противников слишком много. Вейн быть может гений и дракон, но всего лишь второкурсник. Если профессор застигнет его врасплох, ему с ним не совладать. Возможно, Тиан не убьет Вейна и действительно, как и обещал, посадит под замок. Но я не могла рисковать. Не могла допустить, чтобы Вейн попал в руки профессора. Значит, надо его спасти. Сейчас. Иной возможности не будет. Я понимала, что если решусь пойти против Таяна, то он и меня тоже объявит охоту. Но и не могла бездействовать, предать Вейна. К тому же не знала, кого Таян убьет следующим. Ах, если бы существовала хотя бы небольшая вероятность, что удастся убедить других в виновности куратора. Но поверить мне мог, наверное, только Марк. В иной ситуации я бы восхитилась, как Таян мастерски манипулировал не только учениками, но и преподавателями, следователями но сейчас душу переполняли жгучая ненависть и отчаянная решимость. Скрутив энергетические нити в узел, я бросила плетение в идущих впереди ребят и прыгнула вперед. Янгук и Марк замерли, их будто припорошило снегом. Элиран в последний момент умудрился выставить защиту. Резко обернулся, намереваясь контратаковать, но не успел. Мой кулак впечатался в его лицо, разбивая нос и губы. И тут же другой рукой я коснулась лба парня, мысленно произнесла формулу активации и отправила красноволосого дружка Рика в забытье. Краем глаза уловило движение. Ногой с разворота ударила Янгука в грудь. Однокурсник отлетел к стене. Не давая ему опомниться, нанесла еще два быстрых удара и дотронулась ладонью до лба. У Янгука подкосились ноги, и он, потеряв сознание, растянулся на полу, рядом с Элираном. «Стася!» Обернулась. Марк так и не сдвинулся с места. Он растерянно смотрел на меня. Я вздохнула. Предстоял еще один бой. Не менее тяжелый, просто другой. Возможно, проще было бы сойтись с Марком в схватке, но я хотела, чтобы он поверил мне, поверил Вейну. «Ты знаешь, что Вейн не убивал Нири Лиде», — сказала я. Это сделал Таян. И мост обрушился подозрительно вовремя. Хрустальный шар тоже не сам разбился. «Марк, профессор-убийца» и теперь вся школа в его власти». «Я думал об этом», — кивнул лосаец «Что собираешься делать?» «Найти Вейна, узнать его версию событий. Если не хочешь идти со мной, то не мешай». «А то, как их?» Марк кивком головы указал на два неподвижных тела. «Я не хочу с тобой драться». И «Я тоже», — он усмехнулся. «И ты права. Сначала надо поговорить с Вейном». С трудом сдержала облегченный вздох. Марк знал, что его друг детства не виноват. Знал, хотя пока отказывался признать это. Ох уж этот упрямец. А с этими что будем делать? Парень вновь указал на Элирана и Ингука. Надо спрятать. Чем позже их найдут, тем больше времени у нас будет. Мы затащили ребят в одно из служебных помещений, а затем Марк погрузил их в глубокий сон. По нашим расчетам, Элиран и Ингук должны были проспать не меньше суток. «Кстати, как ты их вырубила?» – спросил лосаец Лукаву улыбнулась. «А вот это уже семейная тайна». «Ого!» – Марк присвистнул. «И много у тебя таких тайн?» «Не то чтобы». – пожала я плечами. «А сначала чем ударила? Это была пурга?» «Она самая, потом покажу. Пойдем, надо найти Вейна, пока это не сделали другие». «От родителей мне досталось небольшое наследство». Лишь дом в столице, скромный для девушки моего происхождения, до счёда в банке, немного фамильных драгоценностей и весьма обширная библиотека, большую часть которой составляли книги о магии. Всё-таки отец был не только наследником исчезнувшего Велецкого княжества, но и лучшим боевым магом Норлесского. Пока кузина зачитывались сентиментальными романами, я изучала книги, хранившиеся в семейной библиотеке. Многое мне было непонятно. Да что там многое? Почти все. Не хватало базовых знаний, и опыта. Не нашлось рядом человека, который мог ответить на простейшие, но в то же время такие сложные вопросы. Хотя кое-что из тех книг я все же подчерпнула и даже выучила. Вот, например, то самое плетение, которое отправила в забытье Ильрана и Ингука. Формулу активации я знала на зубок и уже не раз применяла на практике. Несложная, в принципе, энергетическая конструкция, если исполнять все в точности. Коснуться ладонью лба, произнести формулу активации, направить под определенным углом импульс силы. Малейшая ошибка и противник, вместо того, чтобы потерять сознание, ощутит лишь головную боль. Расход энергии тоже велик. После стычки с ребятами мой источник почти опустел, впрочем, ненадолго. Я не уставала благодарить светлоокую, которая наделила меня таким вместилищем силы. Пусть источник средний по размеру, но зато энергия восполняется за пару минут. В противном случае я не решилась бы использовать подобное плетение два раза подряд. Я мечтала, что, отучившись в академии, смогу разобраться с отцовскими книгами, но не удалось. Сразу после первого курса пришлось бежать из Лисецка, притом налегке. Вывести библиотеку возможности не было. Единственное, что я смогла, это спрятать самые ценные книги. Возможно, когда-нибудь я вернусь за наследством. В общежитие мы бросились бегом. Если нас опередит Рик, то... Оба понимали, с драконом нам не справиться. До восточного крыла добрались за считанные минуты. Взлетели на второй этаж. В коридоре было пусто и тихо. Зловеще как-то. Марк подошел к двери в комнату Шивейна, постучал. «Эй, открывай!» «Тишина!» «Вейн, открой, пожалуйста!» Позвала я. И вновь нет ответа. «Может, Вейна и правда нет в комнате? Или нас все-таки опередили?» Сердце сжалось от страха. В дальнем конце коридора хлопнула дверь. Мы с Марком как по команде обернулись. На фоне окна показалась знакомая фигура, высокая, широкоплечая одетая в неизменно черные одежды. Мы одновременно шумно выдохнули и подбежали к однокурснику. «Что случилось?» – спросил Вейн. «Много чего. Опередив меня, выпалил Марк. Ты даже не представляешь». Вейн вскинул бровь. Похожие изменения в поведении друга его озадачили. Раньше Марк постоянно бросался обвинениями и оскорблениями. А если надо было общаться по учебе, то рычал сквозь зубы. «Потом поговорим», – перебила я. «Надо уходить, здесь небезопасно». Дракон скрестил руки на груди. «Что случилось?» – повторил он. Смотреть на меня парень избегал. «Вот ведь еще один упрямец на мою голову выискался». Уже собралась ответить, как вдруг послышались голоса на лестнице. «Тихо!» – шепнула. А потом шагнула к дракону, встретилась взглядом с черными раскосыми глазами. «Верь мне», – попросила я. Что-то дрогнуло на его лице, и, не дожидаясь ответа, я втолкнула Вейна в мужскую уборную. Марк последовал за нами и прикрыл дверь, оставив небольшую щель. «Стася, что ты...» — хотел возмутиться Вейн. Но я накрыла ему рот ладонью и, вновь встретившись взглядом с парнем, прошептала. «Тихо, я все объясню потом, а пока просто верь мне». Несколько мучительно долгих мгновений дракон раздумывал. Затем неуверенно кивнул. Вздохнув, я отступила на полшага и бросила взгляд по сторонам. Никогда не думала, что придется прятаться в мужской уборной. Но все, как говорится, бывает в жизни первый раз. «Это Рик», — еле слышно произнес Марк, замерши у двери. Мысленно выругалась, принесла же нелегкая. «Думаете, этот выродок еще у себя?» — услышала я голос ДжТ. «Сейчас узнаем». Негромко отозвался Рик. «Ждите в холле». Послышался недовольный ропот. Кажется, Лана возмущалась, но вскоре голоса затихли. Минула секунда, другая. Мы с Марком успели растерянно переглянуться, а затем раздался жуткий грохот. Казалось, даже пол под ногами задрожал. Бледный, как полотно, Марк одними губами произнес. «Рик, вышиб дверь». «Тьма». Я и помыслить не могла, что старшекурсник решится на подобное. Когда Рик убедится, что Вейна нет в комнате, то примется обыскивать этаж. В уборную уж точно заглянет. Мы очутились в западне. Из ванной комнаты незаметно не выбраться, спрятаться тоже негде, если только. Я подбежала к окну, которое располагалось около умывальников, и выглянула на улицу. Погода вновь начала портиться. Солнце заслонили тучи, но снег еще не пошел, да и ветра, кажется, не было. Несмотря на то, что уборная находилась на втором этаже, внизу виднелись острые, покрытые льдом и снегом зубцы скал. А вот карниз под окном был широким. «Вейн, помоги открыть», — попросила я. «С ума сошла», — выдохнул парень. «У тебя есть идеи получше?» Дракон дёрнул щекой и прикоснулся к окну. Энергетического всплеска я не почувствовала, но створка тут же бесшумно отворилась. Я вылезла первой. Карниз оказался довольно скользким, местами его покрывало лёд, да и ветер был сильнее, чем я рассчитывала. Прижавшись спиной к стене, я медленно начала двигаться, цепляясь руками за каменную кладку. «Осторожно!» — донёс ветер голос Вейна. «Быстрее!» — крикнула я. «И закройте окно!» Вейн вылез вторым, Марк уходил последним. Закрыл ли он окно, я не знала, с моего ракурса рассмотреть не представлялось возможным. Да и не до того было. Все силы уходили на то, чтобы удержаться на карнизе. Порывы ветра с каждой минутой становились сильнее. Мне начинало казаться, что я допустила ошибку. Возможно, выжить в схватке с Риком у нас было больше шансов. Вдруг раздался вскрик. Я вздрогнула и чуть не соскользнула с карниза. Вцепившись мертвой хваткой заледеневшими пальцами в стену, обернулась. Марк висел над пропастью. Его одной рукой, изогнувшись, удерживал Вейн. Другой рукой он держался за барельеф в виде бескрылого дракона. И как только сам не сорвался. Я попыталась двинуться в сторону ребят, но тут очередной порыв бросил в лицо горсть колючих снежинок. Судорожно закашлялась и вновь чуть не упала. «Стой, где стоишь!» Бросив на меня взгляд, приказал Вейн. Его лицо заострилось от напряжения, а на шее, как стальные тросы, вздулись жилы. Послушно замерла. И пусть всем сердцем рвалась помочь, но понимала, что буду только мешать. Я должна верить Вейну. Он сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти друга, а я подстрахую». Наблюдая краем глаза за сокурсниками, принялась сплетать левитирующую сеть. «Если кто-то из ребят сорвется, я поймаю. Должна поймать». Раньше мне не приходилось делать ничего столь масштабного. К тому же в таких условиях. Одно дело поднять в воздух несколько предметов и совсем другое удержать от падения человека, а то и двух. Приходилось импровизировать на ходу. В этот раз колебания энергетических потоков я ощутила. Не знаю, что за плетение использовал Вейн, но Марка подбросила в воздух, и через мгновение он оказался на карнизе рядом со мной. Облегченно вздохнула. «Ты как?» – спросила у Марка. Тот на мгновение прикрыл глаза и кивнул. «Нормально». Ветер вдруг стих, стало немного теплее, да и снег перестал доставлять беспокойство. Похоже, Вейн использовал плетение, защищающее от непогоды. «И почему я сама до этого не додумалась?» «Идите», — сказал Вейн. «Я присмотрю, чтобы больше никто не сорвался». «А ты?» — спросила я. Дракон, вероятно, был сильнее нас с Марком вместе взятых, но даже у его способностей и выносливости имелись пределы. Губы Вейна тронула еле заметная улыбка. «Со мной все будет в порядке». Только сейчас я заметила, что на правой руке Вейна появились острые когти, которые глубоко погрузились в стену. Словно та была сделана не из камня, а из мягкой глины. Это так драконья сущность проявилась? Или он использовал очередное плетение, чтобы видоизменить одну из конечностей? «Идите», — повторил Вейн. «Рик скоро поймет, куда мы подевались». «Стася», — поторопил меня Марк. Я кивнула и мысленно дала себе подзатыльник. Нашла, о чём думать, и главное, когда. Хотя когти Вейны и правда выглядели жутко. Теперь идти стало значительно легче, но всё равно путешествие по карнизу над пропастью нельзя было назвать увеселительной прогулкой. Вскоре мы добрались до угла. Двумя метрами ниже начиналась покатая крыша веранды. Это просторное и светлое помещение использовалось для медитации студентов и располагалась аккурат над проходом, что соединял главное крыло замка и студенческое общежитие. Глиняную черепицу кровли покрывал тонкий слой льда, а ее край нависал над нешироким балконом, с которого открывался чарующий вид на беспокойное зимнее море. «Здесь невысоко, я прыгаю», – через плечо сказала я. «Наверное, будь я на родине, то не решилась бы съехать по крыше зимой». Если бы только внизу не ожидал большой и мягкий сугроб. Но особенность чонрейской архитектуры была такова, что края крыш слегка загибались к небу. Прикинув, я решила, что, пожалуй, смогу затормозить. А если все же не удержусь, то до моря все равно не долечу. Защита острова недоступность в воду. Давай, согласился Вейн. Если что, я поймаю. Стася, будь осторожнее, добавил Марк. Я не стала уточнять, как именно Вейн собирался меня ловить. Видимо, у него и на этот случай имелось подходящее плетение. Свесив ноги, я села на и соскользнула. На дикой скорости пронеслась по ледяной горке и, как на трамплине, подлетела вверх, перекувыркнулась в воздухе и приземлилась на опасно хрустнувшую под ногами черепицу. Взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. И замерла. Ух, я сделала это. И даже помощь Вейна не понадобилась. Победно посмотрела на парней, которые стояли на карнизе. Марк рассмеялся и захлопал в ладоши. Дракон скупо улыбнулся. И я легко поклонилась. Ребята тоже съехали по крыше. Марк, как и я, лихо сделал сальто. А Вейн каким-то немыслимым образом умудрился затормозить, не прибегая к акробатике. То ли с помощью магии, то ли иной какой-то драконьей способности. С крыши мы спустились на балкон, открыли стеклянные двери и, наконец, замерзшие и усталые, упали на яркие шелковые подушки, во множестве разбросанные по полу веранды. «Что происходит?» Не дав нам отдышаться, спросил Вейн. «Это долгий разговор, а здесь, небе...» Я села на подушках. «Почему все меня ищут? Что случилось?» «Много чего», — начал Марк. Я вскинула руку, обрывая лосайца на полуслове. «Почему ты пропустил завтрак?» На долю секунды в глазах Вейна отразилась растерянность. Кажется, вопрос его удивил. «Проспал?» «Проспал?» — хмыкнул Марк. «Насколько я знаю, ты не любитель поспать». Вопрос дракон проигнорировал. «Стася, что случилось?» Тихо спросил он у меня. «А что вчера после ужина делал?» — поинтересовался Марк. «Тоже сразу спать лег?» Дракон не ответил, молчание затягивалось. «Вэйн, расскажи, что было вчера», — попросила я. Он одарил меня тяжелым взглядом из-под лобья и сухо произнес. После ужина пошел к себе. Где-то до полуночи читал. Потом лег спать. Проснулся в полдень. К чему все эти вопросы? Выходило, что Вэйн проспал уже третье убийство, и алиби у него опять не было. «Этой ночью убили Нири Лиде», — сказала я. «Перерезали горло», — мрачно добавил Марк. «Что?» — Вейн взвился на ноги. «Вы думаете, это я?» «Сядь, успокойся и сядь. Мы так не думаем», — бросила взгляд на Марка. «Во всяком случае, я точно». Вейн сделал несколько шагов по веранде, затем обернулся. «Не де, умерла?» — переспросил он. «Да, мы с Астасей нашли тело. И остальные считают, что это я, ее». Марк кивнул. На лице Вейна отражалось столько растерянности, боли и гнева, что нестерпимо захотелось подойти к парню и обнять. Таян приказал найти тебя и привести к нему, сказала я. Так вот зачем Рик меня искал. Губы дракона дернулись в саркастической усмешке. Следователи уже вызвали. А в этом кроется другая наша проблема, вздохнула я. Хрустальный шар разбит, да и портала больше не существует. Как не существует? А вот так у Марка вырвался смешок. Ночью, когда убили Нири и Лиде, обрушился мост, а вместе с ним и арка портала. Ночью, задумчиво повторил Вейн. А шар, почему он разбился? Не знаю, я пожала плечами. Мы видели лишь осколки, добавил Марк. Вейн кивнул, сделал еще несколько шагов и замер у окна. На улице начинало смеркаться, пушистыми белыми хлопьями валил снег. Я понимала, что дракон шокирован последними новостями, и ему нужно время, чтобы все осознать. Вот только Вейна нельзя было оставлять наедине со своими мыслями. Опять он себе надумает. Поймет, что ничего не помнит о вчерашней ночи, начнет сомневаться. Подошла к Вейну, дотронулась до плеча. «Я знаю, кто убийца, и это точно не ты». Он резко обернулся и выдохнул. «А кто?» ты ян Дракон нахмурился. «Вы уверены?» «Почти», — буркнул Марк. «Да», — сказала я. «Почему?» «Это долгая история». «А здесь небезопасно», — поддержал меня Марк. «Мы слишком близко от общежития». Вейн кивнул. Я выглянула в коридор и, убедившись, что поблизости никого нет, поманила за собой ребят. Из основного коридора мы свернули в служебный и добрались до швейной мастерской. Решили, что там нас станут искать в последнюю очередь. Марк плюхнулся на стул. Вейн, скрестив руки на груди, присел на край стола. И только я осталась стоять. «Рассказывайте», — приказал дракон. Мы в деталях поведали о событиях вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. В основном, говорила я, Марк лишь иногда перебивал, чтобы вставить едкий комментарий. «Вот значит как», – пробормотал Вейн, когда я закончила говорить. «Думаю, Хани и Сину тоже убил Таян», – сказала я. «Зачем ему?» – вскинулся Марк. «Ладно, не релиде, это я еще могу понять. Но зачем убивать девчонок? Да и сами случаи абсолютно разные. Так и между жертвами большая разница». «Одно дело убить студентку первого или второго курса и совсем другое опытного мага, как госпожа Нири». «Думаю, это Ян решил отвести от себя подозрения, потому и перерезал горло Нири Лиде. Профессор хотел свалить вину на другого, убийцу». Мрачно процедил Марк и кивком головы указал на Вейна. «Опять он за старое». «Я точно знаю, что Вейн не убивал Сину», — взорвалась я. «Стася». Попытался остановить меня дракон. «Потому что была с ним в ту ночь. Я его свидетель. Я его алиби. Понятно?» Замолчала. Сердце бешено колотилось в груди. Меня трясло от злости, несправедливости. «Что значит «была»?» Прищурившись, переспросил Марк. «То и значит. Оправдываться я не собиралась. И вот что странно. В тот вечер мне пришлось задержаться в библиотеке, потому что я делала доклад для Тайяна, а потом меня оглушила Лана. «Ты вообще о чем?» – не понял Марк. Вздохнув, я сухо, не вдаваясь в особые подробности, рассказала о событиях той ночи, когда убили Сину. «Мне кажется, Сина знала, кто убил Хани, или подозревала кого-то. А когда оказалась под угрозой отчисления, то попыталась шантажировать убийцу». Закончила я. «Зачем ты, Яну, убивать Хани?» В голосе Марка слышался откровенный скепсис. «Не знаю», – пожала плечами, «хотя я замерла, ошарашенная, внезапно возникшей идеей». «Что?» – подтолкнул меня Марк. «Мне тут подумалось. Лана и Хани ведь во многом похожи». «Чем?» – вскинул бровь лосаец. «Они абсолютно разные». Хань была милая и умная девушка, Алана избалованная дура. Нет, нет, я о другом. Замотала головой. О чем же? Да подожди, не перебивай. Перепалка с Марком меня порядком утомила. Дай немного подумать. Он пожал плечами и откинулся на спинку стула. Думай. На некоторое время воцарилась тишина. Было слышно, как метель завывает за окном. Парни молчали. Вейн задумчиво смотрел в окно, Марк прикрыл глаза и, кажется, дремал. Я же, кусая губы, расхаживала по швейной мастерской. Чем дольше размышляла, тем более верным казалось возникшее умозаключение. Да только как донести свою мысль до ребят? Я не знала Хани, но, насколько слышала, она была яркой и популярной девушкой. Красивой, умной, доброй. Начала издалека я. «Да, такой». Вздохнул Марк и открыл глаза. Вейн еле заметно кивнул. А еще... Я замялась, раздумывая, как бы помягче выразиться. Ханни была подругой дракона. «К чему ты клонишь?» Спросил Вейн. Глубоко вздохнула, будто собиралась прыгать в прорубь. То, что я сейчас скажу друзьям, не понравится. Лана тоже весьма популярная девушка и невеста дракона. И уже некоторое время встречается с Теяном. «Но мы не знаем, с кем профессор встречался в прошлом году». «Какая разница?» – буркнул Марк. «Когда Рик и Лана обручились?» «Прошлым летом», – отрывисто бросил Вейн. «Ага», – кивнула. «И до этого они не встречались?» «Вроде нет. Девушки из знатных семей следят за репутацией. Если с кем-то встречаются, то тайно. Ну или со своими женихами», – пояснил Лосаец. «Значит, если я права, в прошлом году Лана не интересовала нашего профессора. Но, возможно, у него были отношения с другой девушкой». «Думаешь, Хани за моей спиной встречалась с Теяном?» – вскочил со стула Марк. «Шпилька», – коротко сказала я. «Что?» «Помните, я спрашивала про серебряные шпильки. Но ни один из вас не дарил Хани заколки для волос. Ребята переглянулись и кивнули». Ханни сказала девочкам, что шпильки ей подарил поклонник. «Это ничего не доказывает», — упрямо произнёс Марк. «Я нашла одну из них у себя в комоде. Хотела отдать коменданту, но забыла. Так она и лежала среди моих вещей. Когда Сина умерла, она сжимала в руке серебряную шпильку». «Ту самую», — уточнил дракон. «Да, когда я вернулась к себе, то заметила, что в моих вещах кто-то рылся, и шпилька из комода пропала». И все равно это ничего не... Вторую шпильку нашли у помощника конюха, которого обвинили в убийстве. Я говорила со следователем, именно шпилька оказалась основной уликой против слуги. Но это не значит, что Хани встречалась с Теяном. Нет, я лишь указала на некое сходство. И Лана, и Хани – дворянки. Красивые и популярные девушки. А еще они – подруги драконов. «Убийство Хани до сих пор не раскрыто. Единственный подозреваемый тоже дракон, но явных улик против него нет. Если все это совпадение, то очень странное». «То есть, по-твоему, Таян не только убил Хани, но и подставил Вейна?» – хмыкнул Марк. «А почему именно его? Не проще ли какого-то слугу?» Я пожала плечами. «Не знаю, возможно, Таян не любит драконов, или Род ши или самого Вейна». «Бред какой-то», — пробормотал Марк, падая на стул. «Может, и не бред», — раздался в тишине негромкий голос Вейна. «У Таяна есть причины, чтобы не любить род Шим». «Твой отец и профессор вроде бы друзья», — не очень уверенно произнесла я. «Они не просто друзья. Они братья». «Что? Братья?» — вскинулся Марк. «Но Таян ведь простолюдин». Разрозненные кусочки мозаики, наконец, сложились в единое полотно. Белых пятен еще хватало, но общий рисунок угадывался. «Бастард», — поправила я. «И...» «Тэйян, сын наложницы моего деда. Он всего на два дня младше Шейлина. Они росли и учились вместе». «Вот только Шейлин, дракон и верховный маг империи...» «А Таяну лишь благодаря поддержке брата удалось стать профессором и куратором курса», – сказала я. Вейн кивнул. «Хэрк», – потрясенно выдохнул Марк. «А если бы Таян родился раньше?» Он не мог. Первенца должна была родить именно Дзинбоми. Вейн с нарочитым равнодушием, словно речь шла не о его семье, пожал плечами. «Наложнице и так пришлось переходить срок» чтобы наследник рода появился на свет раньше, чем ее отпрыск. Если бы родители Тиана состояли в браке, то у него было бы все. А так приходилось нести клеймо бастарда и довольствоваться малым. У профессора определенно имелся мотив и причины, чтобы недолюбливать род Ши и драконов в целом. Но если это месть, то к чему такие сложности? Неужели он убил девушек лишь для того, чтобы подставить племянника – И почему тогда не подделал улики лучше? Вейна могли арестовать еще год назад. Или же профессору нравилось играть с племянником. Смотреть, как тот медленно сходит с ума. Наблюдать, как его презирают и ненавидят все вокруг. В том числе собственный отец. «А почему все думают, что Таян простолюдин? Почему он не носит фамилию Ши?» – спросила я. По чонрейским законам дети-наложницы официально считались детьми законной супруги, хотя и статусом ниже. Но все же они получали имя рода, положение в обществе, наследство. В отличие от других дворянских семей, у драконов не принято брать наложниц. И тем более оставлять от них детей. Политика и генетика. Хотя некоторые все же заводят гарем, но это не приветствуется. «В смысле не принято оставлять?» – удивилась я. «Детей что, убивают?» «Дети в принципе редко рождаются у драконов», – заметил Марк. «Да, а помимо этого есть эликсиры, артефакты, заклятия. Так что наложницы просто не могут забеременеть». Но любовница обхитрила деда. Очень уж ей хотелось стать матерью дракона». Сразу после рождения ребенка ее отослали из столичного поместья. А Таян стал сыном доверенной служанки моей бабушки. Если дети для драконов такая ценность, понятно, почему дед Вейна приложил столько усилий, чтобы сохранить жизнь Таяна. А приемный отец у него был? Нет, служанка никогда не была замужем. Личные слуги вообще крайне редко связывают себя узами брака и посвящают жизнь служению. Так что воспитывался Таян вместе с Лином, моим отцом. «То есть официально он именно бастард?» вскинула брови я. «А почему твой дед, если не мог признать ребенка, не отдал его в какую-то боковую ветвь рода? Не записал на своим племянникам, к примеру? Или не отправил ребенка в одну из подвластных ему семей? Пусть Таян значился бы простолюдином, но у него были бы приемные родители. Он не носил бы клеймо бастарда. У рода Ши нет боковых ветвей, а в другой род отдавать сына дед не захотел. Не мог допустить, чтобы о его слабости узнали. Как же все сложно у Чонрейцев, но у драконов еще сложнее. Предок Вейна, конечно, молодец, что сохранил жизнь ребенка. Вот только он лишил его родной матери, дал лишь статус бастарда. Если бы дед заботился, чтобы его незаконно рожденного сына признал какой-то род, даже не дворянский, то Таяну жилось бы проще. Было больше возможностей для карьеры, и он не озлобился бы так. Хотя профессор все равно завидовал бы старшему брату, который стал драконом. Вовсе не любовь к наложнице и сыну сподвигли предка Вейна на подобные поступки, а эгоизм и амбиции. Если бы любил, то поступил бы иначе. Мог бы найти матери Таяна, фиктивного мужа. Возможно, даже из какого-то обедневшего знатного рода. Он же хотел заполучить подконтрольного, бесконечно обязанного ему сильного мага. Скорее слугу, нежели сына. «Тэйян твой дядя. Надо же!» Марк покачал головой. «Значит, это месть?» «И драконы и родуши?» «А что, в принципе, логично. Выставить наследника рода преступником? Заставить верховного мага ненавидеть единственного сына?» «Опять-таки, понятно, почему Тэйян встречается с Ланой». Он отбил девушку у дракона. Возможно, даже вторую девушку. Лосаяц горько усмехнулся. Тогда Сина и правда могла оказаться случайной жертвой, как и госпожа Нире, Или же все это было спланировано? Но с какой целью? Чего-то Ян вообще хочет добиться. И что теперь будет? Хорошие вопросы. Но ответов у меня не было. Вейн тоже молчал. Страшно представить, что творилось в душе у дракона. Родной дядя ненавидел его так сильно, что не только разрушил ему жизнь, но и практически сломал его самого. Убил любимую девушку, заставил отвернуться единственного друга, а самого терзаться чувством вины. Лица Вейна я не видела. На улице стемнело, а свет в мастерской мы зажечь не рискнули. На фоне окна угадывался лишь профиль дракона, словно выточенный из камня. Во всей этой ситуации радовало только одно. «Если даже Марк поверил, что ты ян убийца, то и Вейн должен перестать корить себя за смерть Хани. Мы знаем, кто убийца, а почему он им стал уже не так важно. Пусть следователи разбираются. Сейчас надо понять, что делать дальше», — сказала я. «Как будто есть варианты», — хмыкнул Марк. «Прятаться? Замок большой». К тому же Таян прав, нас скоро спасут. Вейн, как думаешь, порталы ведь драконья магия? Несколько дней, вряд ли больше, — отозвался тот. Голос у парня был какой-то неживой. Для начала предлагаю раздобыть еды, — сказала я, а потом уже думать, где и как прятаться. Есть хотелось безумно. Пока мы бегали по замку, чувство голода притупилось, но теперь вспыхнуло с новой силой. «О, здравая идея!» – скинул палец вверх лосаец. «Мы с Астасией больше суток не ели. Сейчас все как раз собираются на ужин, и нас с Марком, надеюсь, еще не ищут. Вейн, ты побудь здесь, а мы попробуем пробраться в кладовые». Дракон обернулся. «Я пойду с вами. Не стоит разделяться». Он произнес это так, что сразу стало ясно, спорить бесполезно. Возможно, Вейн прав». «Если дойдет до схватки, вместе у нас будет больше шансов отбиться». «И надо все-таки рассказать остальным», – вздохнула я. «Предупредить их». «Думаешь, поверят?» «Я и сам-то до сих пор не верю», – ответил Марк. «Они не станут тебя слушать». «А если ты, Ян, еще кого-то убьет?» Я беспокоилась за Наэль и остальных. Даже за Рика или Рана и, и Лану. Пусть они не были моими друзьями, но смерти им я не желала». «Не убьет», — сухо произнес Вейн. «Мы не знаем, почему убили Хани, но Сины и Нири Лиде умерли, потому что слишком много знали. Пока ребята не подозревают, и я, на они в безопасности». «А мы нет», — усмехнулся Марк. Замок казался еще более пустынным и зловещим, чем вчера. Я вздрагивала от каждого шороха, все время чудились шаги, голоса. Но пока нам никто не встретился. Если в коридорах тускло горел свет, то лестница на нижние уровни была окутана мраком. Хороший знак. Значит, не зря мы решили наведаться в дальние кладовые. Есть шанс, что услуги с проверкой до них еще не добрались. Вейн щелкнул пальцами, и у него над головой возник крохотный зеленый светлячок. «Погаси!» Зашипела я. «Я и так в темноте вижу», — пожал плечами дракон. Светлячок мигнул напоследок и исчез. «Вот как? Интересно, какие еще таланты имеются у дракона?» «А Стаси одно хорошее плетение знает». «Правда, все никак не научат», — пожаловался Марк. «Как будто у меня было время», — проворчала я. «Это все отговорки», — фыркнул лосаец. Невольно я улыбнулась. «Вечером, ладно?» «Ловлю на слове». Я активировала плетение ночного зрения, а потом сплела аналогичную заготовку и передала ее марку. «Любопытный эффект», — прокомментировал Вейн. Смутившись, я отвернулась. Сейчас мои глаза слегка светились в темноте. Смотрелось это несколько жутковато. Чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. Когда достигли третьего подземного уровня, то уперлись в кованую решетку. Стоило переключиться на магическое зрение, как я увидела, что путь преграждала не просто ажурная металлическая конструкция, а огненная стена. Дальше было не пройти. Я понятия не имела, что это за плетение и как его распутать. Моим спутникам оно тоже вряд ли было по зубам. Все-таки путь на нижние уровни перекрыли, прежде всего от вездесущих и сверхмеры любопытных студентов. «А они же что?» – спросила я. «Никто толком не знает», — отозвался Марк. «Заброшенные уровни. Ими давно никто не пользуется. Да и небезопасно там». «Небезопасно?» Я зябко поежилась и обняла себя руками, пытаясь согреться. «Пожалуй, все же придется прибегнуть к магии. А то так и простыть недолго». «Говорят, какие-то коридоры обрушены, какие-то затоплены», — сказал Марк. «Но нам ниже и не нужно. Склады здесь». Голосаец указал на темнеющий зев коридора. Вдруг мне на плечи опустилось мягкое, невесомое колдовство, и в тот же миг стало тепло. Я обернулась к ребятам, но ни один из них не смотрел в мою сторону. Впрочем, я и так знала, кого благодарить. Среди моих однокурсников лишь Вейн умел работать с потоками силы так, что никто из находящихся поблизости не чувствовал колебания энергии. «Спасибо», – тихо сказала я. «А?» – Марк недоуменно на меня посмотрел. «Идем, нужно спешить», – ответила я и шагнула в коридор. Мы остановились у первой же двери. Марк хотел ее открыть, но Вейн его остановил. «Подожди, здесь плетение консервации. И, кажется, сигналка стоит. Сможешь распутать?» Вейн не ответил. Вытянув руку, раскрытой ладонью вперед, он замер напротив двери. Лишь пальцы слегка подрагивали. Через пару минут широкое, обитое металлическими пластинами, дверное полотно со скрипом приоткрылось. И мы шагнули в кладовую. Марк запустил светлячка, и тот вспыхнул под потолком, озаряя помещение мягким светом. Увы, хватило беглого взгляда на бесчисленные мешки с продуктами, чтобы понять. В этой кладовую хранились только зерновые. За следующей дверью нам повезло больше. Просторный зал оказался заставлен ящиками, коробами с фруктами и овощами. Кухарка говорила, что запасов еды хватит на несколько лет. По мне, так и на все двадцать хватит. Хотя многое зависит от того, как долго плетение консервации сможет сохранять свежесть продуктов. Марк тут же подбежал к ящику с яблоками, подхватил одну и жадно вгрызся в него, разбрызгивая сок. Тут же отложил, взял другое, обтер о полу рубахи и бросил мне. «Лови!» Я поймала яблоко и, не удержавшись, тоже откусила. На миг блаженно прикрыла глаза. Холодное, вкусное, сочное. Словно только вчера с ветки. Кажется, я никогда не ела таких чудесных яблок. «Идем дальше», — сказал Вейн. «Потом вернемся». Никто не стал спорить. Яблоки, конечно, это хорошо, но одними ими сыт не будешь. Лишь в третьей кладовой нам, наконец, улыбнулась удача. Здесь хранились колбасы и копченое мясо, а также сыры. Рот тут же наполнился слюной. Есть хотелось неимоверно. Но я понимала, что сейчас не время и не место. Вот выберемся из кладовой, а потом спокойно и хм, поужинаем. Марк где-то раздобыл пустой холщовый мешок, и мы вместе начали наполнять его продуктами. Когда тот оказался полон под завязку, Вейн прикоснулся к нему, и мешок растаял в воздухе. «Как?» — выдохнула я и изумленно посмотрела на дракона. лосаец присвистнул. «Ты научился делать пространственный карман? Когда?» «На летних каникулах», — отозвался Вейн. «Научишь?» «Сначала выучи плетение ночного зрения». По губам дракона скользнула легкая улыбка. «Я бы тоже не отказалась научиться», — сказала я. Вейн скользнул по мне взглядом и потом кивнул. Посмотрим, но обещать не буду. Это непростое плетение. Оно и понятно, что непростое. Пространственный карман учат делать лишь на последнем курсе. И, как я слышала, наука это не всем дается. Это сколько же времени и усилий потребовалось Вину, чтобы овладеть этим плетением самостоятельно. Впрочем, он ведь сильнее и способнее нас. Да и время у него было. Не удивлюсь, если летние каникулы ему тоже пришлось провести в школе. «Вернемся за фруктами», – предложил Марк. «Надо ведь как-то разнообразить рацион. Еще бы хлеба раздобыть. Жаль, что в кладовых его не хранят». Мы щедро набрали яблок, апельсинов и мандаринов. Прихватили даже небольшую ароматную дыню и загадочный, похожий на диковинный цветок фрукт, который, по словам Марка, назывался ананас. Сверху положили несколько крупных помидоров и десяток огурцов. «Держи», – Марк протянул мешок с фруктами Вейну. «Карман, может, и пространственный, но не бездонный. Так что как-нибудь сам». «Сам так сам», — усмехнулся Марк, взваливая поклажу на плечо. Я распахнула дверь в коридор, и тут же ее захлопнула. «Тьма», — пятись прошептала я. В коридоре было светло, как днем. В отличие от нас, другие обитатели замка освещать себе путь не опасались. Я успела заметить трех слуг им, профессора Таяна. Вот теперь мы точно в западне. Со стороны Вейна я почувствовала энергетический всплеск, и тут же из стен, пола, потолка стремительно начали расти темно-серые, словно стальные побеги. За считанные мгновения всю стену затянуло живой изгородью. Держите щит, приказал Вейн. Хоть кто-то не поддался панике. На мгновение стало стыдно, впрочем, я тут же отбросила это чувство. Потом буду сожалеть и корить себя. Если оно будет, это самое потом». Мы с Марком принялись работать сообща, сплетая одно за другим кружева защитных плетений. Дохнуло жаром. Дверь превратилась в кучку пепла, но живая изгородь устояла, хотя и оплавилась местами. «Может, поговорим?» – раздался голос Таяна. Никто ему не ответил. Марк создал уже два защитных контура я один и самовосстанавливающийся щит «Лихонгина», так сказать, последний рубеж обороны. Как хотите. Живая изгородь раскалилась до красна и стекла на пол, превратившись в лужицу расплавленного металла. А в нас полетело огненное копье. Ударилось о щит. Два контура разлетелись в дребезги. Третий задрожал, прогнулся, но все же устоял. Каждым ударом Таян сносил сразу два, а то и три щита, пока нам удавалось держаться только благодаря совместным усилиям. Кажется, еще никогда я не работала с энергетическими потоками столь быстро. Мы выдержали еще четыре атаки, а потом Марк вдруг покачнулся. «Я... все...» Выдохнул он и упал. «Еще одна атака, может, две, а потом и правда все. Одна я щиты не удержу...» «Стася...» — крикнул Вейн. «Уходим!» — обернулась. В шаге от меня сияла призрачным светом воронка телепорта. Рядом стоял Вейн, который поддерживал бледного как полотно Марка. Не раздумывая, я прыгнула в телепорт, и кубарем выкатилась в швейной мастерской. Следом за мной на каменный пол вывалились Вейн и Марк. В схлопывающуюся воронку в последний момент влетел огненный шар, пронесся над нашими головами и ударился в стеллаж со свертками ткани. Тут же вспыхнуло пламя. Мгновенно, опередив Вейна, я бросила плетение. Стеллаж припорошила снегом, огонь погас. Пурга могла не только на время обездвижить противников, но и справиться с небольшим пожаром. Облегченно вздохнула, и тут мой взгляд упал на Марка. Однокурсник неподвижно лежал на полу, глаза его были закрыты. Над другом склонился Вейн. «Как он?» Дракон жестом попросил не мешать. Затем положила одну руку на лоб Марку, вторую — в район солнечного сплетения, и замер. Я опустилась на колени рядом с Вейном. У него сильное энергетическое истощение. Через несколько минут сказал он. Для мага страшный диагноз, практически приговор. Так ведь и перегореть можно, лишиться дара. «Насколько?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Не знаю, я не специалист, но...» Вроде бы энергетические каналы целы, и структура источника не нарушена. Марк должен восстановиться, хотя это может занять некоторое время. Сейчас он спит. Я влил в него немного энергии, должно помочь. Его бы целителем показать, хотя бы на Аэль. Вейн кивнул. Надо дождаться утра. Когда он проснется, будет видно, сможет он восстановиться сам или нет. Я тоже кивнула. Вейн прав, надо подождать. К тому же, Найль талантливая целительница, но вряд ли ее можно назвать специалистом в столь сложной теме, как энергетическое истощение. «А ты как?» Дракон протянул руку, чтобы дотронуться до моего лба. Но я непроизвольно отшатнулась. «Нормально». А затем, немного помедлив, призналась. Энергия почти восстановилась. Скрывать истинное положение вещей казалось мелочным и глупым. «Быстро». Не скрывая удивления, протянул парень. «Это моя маленькая тайна», — невольно улыбнулась. «Я никому не скажу». Встретившись со мной взглядом, серьезно сказал Вейн. Повисло неловкое молчание. Мы сидели на полу на расстоянии считанных сантиметров друг от друга. Я чувствовала его дыхание. Ощущала его усталость, тревогу, отчаяние. И не отрываясь, смотрела в черное, как сама ночь, глаза парня. Они притягивали, манили. В них хотелось раствориться без остатка. В нём хотелось. Вейн вновь первым отвёл взгляд и поспешно вскочил на ноги. Я тоже смутилась и отвернулась. Поднялась с пола и принялась отряхивать полы чёрного форменного платья. «Надо перенести Марка в другое место», — сказала я. «Да, не стоит ему лежать на камнях», — глухо отозвался он. Быстро огляделась. «Может, на стол?» Дракон кивнул легко подхватил друга и перенёс на один из столов, которые местные мастерицы использовали для раскройки одежды. Я притащила свёрток ткани, который не пострадал от огня, и положила Марку под голову. Вейн где-то раздобыл отрез шерстяного полотна и укрыл им друга вместо одеяла. «Может, ему попить или чего-то поесть дать?» спохватилась я. «Он спит». Во время сна регенеративные процессы ускоряются. Поест, когда проснется. А если не проснется? Мне доводилось слышать, что при сильном энергетическом истощении некоторые маги впадали в беспробудный сон. Тогда будем думать. Вейн бросил взгляд на меня и добавил. Марк должен проснуться сам. Он потратил много энергии, но ни канала, ни сам источник не разрушены. Я кивнула. «Да, надо надеяться на лучшее». «Если бы я раньше смог открыть телепорт, до этого бы не дошло». «Ты вытащил нас», — коснулась плеча парня. «Если бы не ты, мы бы погибли». «Вы оказались в опасности, потому что связались со мной». «Нет, Вейн, нет. Мы не знаем, что задумал ты, Ян. Возможно, как раз рядом с тобой безопаснее всего». Ты ведь в любой момент можешь перенести нас в другое место. Я ухватилась за край стола, легко подтянулась и уселась в ногах Марка. Я вообще не знала, что кто-то способен вот так перемещаться в пространстве. Какие, как я, способны. Телепорты — это драконья магия. Марк об этом уже говорил, но тогда я не придала значения. Драконья? Вейн кивнул. То есть все драконы могут перемещаться самостоятельно, без помощи стационарных порталов? Да. И не только сами, продолжила размышлять я. Вы можете провести за собой других людей, а как далеко? Зависит от многих факторов. От того, насколько широкий надо сделать проход и как долго его держать. От размеров источника, опыта. Стационарные порталы считались артефактами высшего порядка, крайне сложными в изготовлении. О магах, способных телепортироваться самостоятельно, мне доводилось лишь в сказках читать. И вот я сидела рядом с одним из таких магов. Более того, сама недавно прошла через телепорт. Чудеса да и только. «Ты мог бы переместить нас с острова?» – спросила я. «Если бы». Вейн вздохнул. «То есть мог бы...» если бы не было защитного купола в одиночку его ни один дракон не пробьет даже император но дракон в замке не один значит рик тоже умеет телепортироваться и может возникнуть из воздуха в любой момент в миг стало неуютно а вдвоем с риком сможете пробить тут как минимум дюжина драконов нужна и еще кто то из императорской семьи дюжина Я мысленно присвистнула. «Для драконов ведь самое важное что? Их дети», — продолжил Вейн. «А потому и защита у острова такая, чтобы никто не мог проникнуть извне. Древние боялись, что может повториться война драконов, и создали плетение, которое ни один род не способен пробить самостоятельно. Вот только никто не ожидал, что убийца и окажется один из преподавателей». За порталом следит дух-привратник. Он не должен пропускать на остров людей, у которых дурные мысли. «Хочешь сказать, что ни у Рика, ни у Иллирана дурных мыслей не было?» усмехнулась я. «Это лишь значит, что они не планировали кого-то убить. А шалости не в счет». «Не в счет, значит. Интересно. Выходит, все поступки Хваны Рика и его друзей — невинные шалости?» «Хорошо, допустим, Рик...» и правда не планировал никого убивать. Но тогда зачем напал на нас с Марком в библиотеке? Хотел проучить? Заставить себя бояться и уважать? Или, быть может, добиться моей благосклонности? Про Рика и его дружков болтали всякое. Они не раз устраивали драки, подставы, издевались над бедными и слабыми. Но, насколько мне известно, до серьезных травм ни разу не доходило. До изнасилования ребята тоже не опускались. Хотя и могли зажать симпатичную девушку в тёмном углу. Вспомнить хотя бы случай Юны. Первокурсница отделалась испугом, а потом сама согласилась стать любовницей ДжТ. Возможно, в моём случае тоже до крайности не дошло бы. Не знаю, проверять не хотелось. «Ты я уже девять лет не покидал остров», — вдруг сказал Вейн. «Точно, мы ведь только недавно с Марком об этом говорили». Неужели боялся, что дух-превратник не пустит обратно? Не знаю, но странно, закончила я фразу. Стало бы я годами безвылазно сидеть на острове, если до столицы Чонрея можно добраться за несколько минут и без всяких усилий. Теперь даже работа над загадочным проектом казалась слабым и надуманным оправданием, ведь в Хансане библиотеки, книжные магазины, алхимические лавки и коллеги-маги в конце концов Да банально развеяться хотя бы иногда надо. Прогуляться по городу, сходить в театр или в гости, купить новую одежду или утварь. Но Таян добровольно стал затворником. Вот еще один повод в пользу того, что настоящим убийцей был именно профессор. Кстати, Таян тоже может телепортироваться? Нет, он потомок дракона, но сам им не является. Уже легче. Хотелось спросить, имеются ли у драконов другие способности, но вместо этого я задала более насущный вопрос. «А отследить, куда ведет телепорт, он может? Или помешать его открыть?» «Отследить нет, помешать вполне. Он пытался накрыть кладовую куполом». «Вот оно как. Я чуть не возгордилась, что нам с Марком удалось практически на равных противостоять профессору. А он, оказывается, одновременно сражался и с нами, и с Вейном». Похоже, собеседник понял, о чем я думала, потому что сказал «В Таяне течет кровь драконов. А значит, он сильнее большинства магов. К тому же у него могли быть накопители энергии». Я кивнула. «Так-то оно так. Недооценивать профессора не стоило». Устала, потерла глаза. Уже некоторое время я чувствовала легкое сжение. Сказывалось длительное использование ночного зрения. Впрочем, оно ведь мне больше не нужно». Со вздохом я распустила плетение и блаженно прикрыла веки. «Тебе надо поесть», — услышала голос Вейна. «Да, надо». «Пойдем». Парень махнул рукой, но куда именно он указывал, я не разобрала. Вновь кивнула. «Не стоит мешать Марку спать. Мы и так засиделись и заболтались». Я спрыгнула со стола и пошла следом за драконом. В швейной мастерской было темно, очертания предметов лишь смутно угадывались. И, сделав несколько шагов, я закономерно споткнулась. Упасть мне не дали. Под спину подхватили сильные руки и поставили на ноги. А затем Вейн тут же отстранился, словно касаться меня ему было неприятно. «Спасибо». Над моим правым плечом возник крохотный огонек. Света он давал немного, но все же теперь мне не грозило подвернуть ногу о короб с нитками или удариться об угол стола. «Увидят». «Это вряд ли», — ответил Вейн. «На улице все еще метель». Складная ширма отделяла от основного помещения небольшой закуток, в котором располагались стол, две скамьи и буфет. Рядом находилась уборная. Похоже, в замке были созданы все условия для швей, чтобы они как можно дольше находились на рабочем месте и не отлучались из мастерской без особой необходимости. В буфете нашлась посуда и столовые приборы, А также, к моей особой радости, пакет с чаем и коробка с печеньем. Выставив находки на стол, я радостно улыбнулась Вейну. «Живем?» Тот молча кивнул. Подхватил пустой графин и скрылся в уборной. Вскоре вернулся с водой, поставил графин на стол. Затем вытащил из пространственного кармана мешок с едой и пристроил на скамье. «Ешь», — сказал он. «А ты?» — посмотрела на Вейна. Его лицо, как обычно, никаких эмоций не выражало. «Я не голоден», — сухо отозвался он. «Да, на месте войны у меня бы тоже аппетита не было». «Тебе надо поесть». «Может, позже. А пока поставлю несколько сигналок, чтобы нас не застали врасплох». «Я помогу». «Не надо, я сам», — произнес парень и скрылся во мраке. Хотела броситься за ним, но, сделав пару шагов, остановилась и вернулась к столу. Устала опустилась на скамью. Не хотелось оставлять Вэйна одного, но я должна уважать его решение. Похоже, сейчас ему необходимо побыть в одиночестве. В небольшом чугунном чайнике с помощью магии вскипятила воду и заварила чай. Нарезала и разложила на тарелках копченое мясо, колбасу и сыр. «Вэйн, ты идешь есть?» Негромко позвала я. Ответом мне была тишина. Сердце кольнуло тревога. Может, зря я отпустила парня. Вдруг он отправился к Таяну, чтобы поговорить по душам. «Вэйн!» — крикнула я, поднимаясь из-за стола. «Ешь без меня!» Из дальнего конца мастерской отозвался дракон. «Что ж, нет так нет». Я уже заканчивала есть, когда вернулся Вэйн. Положил рядом со мной на лавку подушку и отрез шерстяного полотна. «Если наелась...» Остальное я уберу. В пространственном кармане продукты хранятся дольше. Ты точно не будешь?» Он качнул головой. «Вейн», — начала я. Дракон встретился со мной взглядом и мягко сказал. «Стася, я не голоден, правда. Если захочу, то поем, а ты ложись спать. Сегодня был тяжелый день, я тоже лягу. Некоторое время я смотрела в черные, чуть приподнятые к вискам глаза парня, а потом издалась и кивнула. Хорошо. Я вытянулась на лавке у стены. Вейн устроился на соседней, по другую сторону стола. Думала, стоит лечь, как сразу засну. За день ведь и правда сильно устала. Притом не столько физически, сколько эмоционально. Но сон не шел. Лавка оказалась неудобным лежбищем, да и мыслей в голове крутилось много. Подумать только. Всего за один день моя жизнь перевернулась. Да что там моя? Нири Лиде мертва. Ты убийца. В этом я нисколько не сомневалась. А Вэйн? Вот уж у кого и правда жизнь встала с ног на голову. Кое-как, рискуя упасть с узкой лавки, я повернулась на бок и посмотрела на спутника. Подложив руку под голову, дракон спал. Во всяком случае, глаза его были закрыты. «Вэйн!» – тихонько позвала я. В изменчивом свете крохотного светлячка показалось, что ресницы парня дрогнули. «Ты спишь?» В этот раз и вовсе никакой реакции не последовало. Не знаю, спал Вейн или нет, но общаться со мной явно не желал. Он опять закрылся, ушел в себя. И я понятия не имела, как пробить эту броню. Как объяснить, что он больше не один? Возможно, Вейн просто боялся доверять другим людям. Да что там боялся? Не умел. И я не могла его за это осуждать».